Правило 75. Меняй все, что можешь изменить. Каково это умирать? Ну, как бы это описать? Это писец, как больно, страшно и, сука, опасно, потому что нужно умереть окончательно и бесповоротно. И если кто-то думает, что после смерти он родится в другом теле или пойдет в другую локацию, вроде рая или ада, то он глубоко заблуждается. Что же нас ждет после смерти? Что происходит? Пробурчал я, ощупывая свое тело. Я стоял посреди тумана. В шаге от себя не видно ничего. Поначалу я даже решил, что попал на небо. Но под ногами была пожелтевшая трава, а воздух прохладный и влажный. Руки и ноги у меня на месте. И даже голова. Я сосредоточился на своей энергии. Но вызвать интерфейс или глюки, показывающие мою энергию и навыки, не получилось. И тут мне стало страшно. Неужели я, правда, умер? Тогда что это за место, и почему оно кажется мне таким знакомым? И голова болит, будто на меня давит аура метеора. Точно, метеор! Осмотревшись по сторонам, я увидел в нескольких метрах от себя темный круглый силуэт. Пошел к нему. «Погоди, мне нужно прийти в себя после возврата». Пронеслась мысль в голове. «Какого возврата? Куда?» Спросил я пустоту. «Никуда, а когда?» «Ты вернул меня в прошлое?» «Это не совсем прошлое. Время не линейно, как вы, люди, думаете. Каждый миг Вселенная идет множеством дорог. За секунду появляется миллион других миров, в которых почти все одинаково. В одной, допустим, во время дождя упало 17 миллионов капель воды». А в другой вселенной на одну каплю больше. В третьей на одну каплю меньше. Я перенес тебя в ближайшую вселенную в тот момент, когда мы заключили сделку. Помнишь? Да, ты обещал дать мне силу, а я принести тебе энергию. И я свое слово сдержал. Как видишь, ты жив, и у тебя есть время. Не это ли величайшая сила? «Время бесценно, а я подарил тебе несколько лишних часов». «Так я вернулся в прошлое? На несколько часов?» «Время нелинейно». «Да-да, я это уже слышал, но если отбросить все формальности, то это прошлое? То есть все мои друзья живы?» «Нет». «Сука». «Не все, а только те, кто был жив на момент сделки». «Значит, все же Светка, Вася, Спекула?» Да. Перебил меня метеорит «А ты можешь ты можешь вернуть меня в момент, когда Алиска была жива?» «Нет, я на перенос в эту вселенную потратил всю энергию, накопленную в этом мире И я надеюсь, что ты мне ее вернешь» «Ты что, меня на счетчик поставил сейчас?» «Не понимаю, о чем ты» «Сколько я теперь тебе должен?» «Десять единиц альфа-энергии будет достаточно» Если успеешь ее добыть. Значит, ничего не изменилось? Ладно, допустим. А сколько тебе нужно энергии, чтобы вернуть Алису? Я не могу ее вернуть. Для этого понадобилась бы вся энергия, которую ты добудешь. А это нерационально. Нерационально, значит? А отправлять меня на смерть рационально? И ногресов натравливать? Кем ты еще манипулируешь? Не твое дело. Громом пронеслось у меня в голове. Башка чуть не взорвалась от боли Из носа и ушей пошла кровь Я упал на землю и заорал от боли Хватит, я тебе понял Боль резко прекратилась, а крови словно и не было Мне что, это все показалось? Да кто такой этот метеор? Мы не из вашего мира И уж точно не из вашей галактики Мы путешествуем в поисках живых организмов Чтобы дать им другую жизнь в обмен на энергию Сами мы не можем ее генерировать Но миры, созданные нами, могут Для этого нужны лишь живые существа И не так важно, какие именно Так что Нокрисы имеют такие же права, как и люди Выживают сильнейшие, как вы говорите Так что тебя не касается Как я достигаю своих целей? Я тебя понял, Буркнул я, стараюсь не думать ничего лишнего. «Тогда иди. Не теряй времени». «Еще один вопрос. Я обещал тебе энергию в обмен на силу. Если эта сила – время, то что я получу, когда достану тебе энергию?» «В прошлый раз ты сказал, что хочешь спасти своих друзей. Время поможет тебе в этом, если использовать его правильно. Я дал тебе это время». А ты достал мне энергию? Я достану. Но если вдруг у меня снова не получится, ты вернешь все обратно? Нет. Время слишком ценно, чтобы тратить его на одного. Если ты проиграешь, я сделаю ставку на другого. Я тебя понял. Это последний шанс. Перед глазами все поплыло. А откуда-то с неба долетали слова. Эй, живой? Вася? Как я рад тебя слышать, братан. «Совсем мозги поплыли? Ты зря к этому метеору попёрся. Ты отключился на несколько минут. Мы уж думали, загнулся». «Так и было, братан, так и было!» — пробурчал я, поднимаясь. «Ты это, соберись, братан, а то у нас тут гость!» С тревогой в голосе сказал Вася, глядя в туман. Я обернулся и увидел знакомую рожу Нокриса. «Так, у меня есть возможность все изменить, но для этого нужно действовать быстрее. Идите к машине и отправляйтесь к гнезду. Быстро!» «Если приедете раньше меня, выманивайте тварей. Не дайте им убить Светку. Я сразу за вами», — сказал я жестким тоном. «Что ты несешь? В реальном мозге потекли, что ли?» — спросил Вася. «Вась, братан, ты мне доверяешь? Сделай, как я прошу, и не спорь», — спокойно сказал я, глядя в глаза другу. Тот молча кивнул, а затем побежал в сторону машины. «Ты тоже иди, потом все расскажу», — сказал я Спекуле, которая все еще сомневалась в моем здравомыслии. Больше всех упрямилась псинка, но и она сдалась, под моим стальным взглядом, и побежала следом за друзьями. Но крестцовно ждал, пока я останусь один. И когда все ушли, он выпернул из тумана. Я рвнул под него, распарывая брюхо клинком. Затем запустил две пластины. Тварь уклонилась от снарядов, но все же получила раны от клинков. Ядовитые щупальца устремились ко мне, а я к ним навстречу. Врезавшись в щит, щупальца замерли в окружившем меня мареве, и я принялся резать эти тентакли. Пара секунд, и тварь уже не так страшна, Нокрис попятился назад, испуганно глядя то на меня, то по сторонам. «Ну нет, позвать подмогу, я тебе не дам!» Я рванул за ним, забрасывая пластинами. Тот принялся убегать от меня длинными прыжками и убежал бы, так как намного крупнее, и один его прыжок — это сотня моих шагов. Но я атаковал его ментально. Опыт использования этого приема остался, хотя того боя еще не было или уже не было. Даже не знаю, как будет правильней. Получив серьезные раны и не на шутку испугавшись меня, Нокрис стал уязвимым, и подчинить его не составило труда. Хотя именно этот мутант был самым сильным и крупным из тех, что я видел. Забравшись Нокрису на спину, я отдал ментальный приказ – бежать к гнезду. Добраться получилось намного быстрее, чем в прошлый раз. Оно и не удивительно, Бой прошел максимально быстро, да и сам Нокрис был выносливый своих товарищей. К тому же мы не отвлекались на короткие стычки с более мелкими мутантами. Добежав до гнезда, я не стал убивать Нокриса, а верхом на нем атаковал стражей гнезда, а точнее мелких рабочих, бродивших у входа. Проход оказался достаточным, чтобы Нокрис попал внутрь. Да что Нокрис, элитные стражи гнезда здесь могут свободно пройти, а они размером даже немного крупнее, по крайней мере в высоту и ширину. Нокрис все же имеет продолговатое телосложение. Вот внутри и началась настоящая бойня. Поначалу твари было немного, и в основном рабочие. Будто сильные мутанты были заняты чем-то более важным. И я догадываюсь чем. Надеюсь, они только собираются казнить королеву. Хотя вполне может быть, что уже доедают ее тело. Ворвавшись на безумном звере в большой зал, я обнаружил свет в окружении сотни мутантов. Она спокойно стояла перед другой девушкой и ждала своей участи. Все мутанты повернулись к нам. И поднялся громкий синхронный клекот, от которого заложило уши. Все одновременно бросились на нас. Я же приказал Нокрису прорываться к светке. Бойня вышла жестокой. Мощные лапы Нокриса отбрасывали мелких мутантов и ранили более крупных. Я отстреливался пластинами и прикрывался щитом от плевков кислоты. Труднее всего было со стражами. Каждый из этих гигантов мог один на один сравниться с Нокерсом, а их здесь было пять особей. Даже мои ментальные атаки их не пугали. К счастью, у меня не было цели истреблять все гнездо, а лишь забрать отсюда светку. «Залазь ко мне!» – орал я, отбиваясь от мощных ударов стражей. Огромные щупальца оставляли опасные раны на теле моего ездового питомца, но Нокрис держался и даже иногда огрызался. «Я не могу бросить свое гнездо! Я вам уже говорила!» «Ты дура, блядь! Они тебя сейчас сожрут!» «Это моя задача, как матери, накормить свою стаю, пусть даже своей плотью!» произнесла она зомбированную речь. «Так, все, у меня нет на это времени!» Я спрыгнул с ногриса и двумя рывками оказался возле светки. Схватив ее, я рванул назад, но мне перекрыли дорогу сразу два стража. Лапы огромных насекомых высекали искры из камня в попытках попасть во мне. Я же маневрировал и уклонялся от их ударов, каждую секунду ожидая отправки на тот свет». Нокрису досталось еще больше. Его со всех сторон резали, царапали, кусали десяток тварей. Могучий зверь не протянул бы тут и двух минут. К счастью для него и для меня я справился быстрее. Держа одной рукой вырывающуюся светку, а второй, держась забронированную пластину, на спине Нокриса мы отправились к выходу из пещеры. Вот только его наглухо перекрыли два стража, и десяток были мелких воинов, размером с берсерка. «Ну все, королева, приехали», — выдохнул я. Но один из стражей вдруг пошатнулся и завалился на бок, толкая второго. Позади них я увидел спеку с Васей. Они забрасывали мутантов камнями и черным дымом. «Давай скорее! Там машину сейчас по винтикам разберут!» кричал Вася, отбиваясь от мутантов. Но крест пары прыжков оказался за спинами стражей. Я запустил в толпу твари пару пластин. «Запрыгивайте!» крикнул я товарищам. Спекула с Васи недоверчиво покосились на Нокриса, но тот по моей команде прижался к земле. Друзья с трудом забрались на крупного зверя, и мы рванули к выходу, расталкивая мелких мутантов. На улице твари пытались растерзать КамАЗ, который ездил от них по кругу. В кузове псинка отбивалась от самых шустрых тварей, умудрившихся к ней запрыгнуть. В кабине были водитель, мой отец и стрелок, дед Макс, который в окно стрелял короткими очередями. Подбежал к ним на Нокрисе, я едва не вызвал сердечный приступ у стариков. «Нет, Вася предупредил их, что я доберусь до гнезда самостоятельно. Только никто ей представить не мог, что я оседлаю Нокриса. Хотя для меня это уже входит в привычку». «Двигаем в город!» — крикнул я, поравнявшись с Камазом. Отец молча кивнул и вжал газ в пол. К моему удивлению, Нокрис начал отставать, да еще и прихрамывал на одну лапу. Досталось ему не слабо, еще и четырех человек на себе тащит, хотя для него это мелочи. Но вскоре он совсем зачах избега бега перешел на шаг. Истекая кровью, монстр больше не мог нас нести. Пришлось убить его. Не со зла, нет. Для него это скорее была милость, ну а для меня энергия и парочка бета-камней, которые мне сейчас очень нужны. «Да и еще кое-что мне от него нужно было». Мы все пересели в кузов машины, с трудом затащив туда Светку. Девушка сопротивлялась и все рвалась в свое гнездо. Правда, и силу не применяла, хотя она у нее, дай бог, каждому. Успокоилась она только когда Вася влепил ей пощечину. «Хорош тебе уже! Все, нахер такое гнездо, в котором тебя сажать хотят! Обо мне ты подумала? Как бы я потом жил с этим, зная, что тебя сожрали заживо!» «Прости», — прошептала она после короткой паузы. «Так, не киснем. соприно на потом оставьте. Сейчас будет жарко», — прервал я Голубков. «Братан, сейчас-то ты можешь объяснить нам, что происходит? Ты вырубился, а когда очнулся, стал каким-то другим. Откуда ты знал, что Светку сожрать хотят? Как ногриса оседлал?» «Да чё рассказывать? С метеором поговорил, и тот мне подсказал, что происходит». увильнул я от правды. Она даже для меня дико звучит, а друзья и вовсе решат, что я кукухой поехал. Хотя, может, так и есть, и мне только приснилось это. Но пока все совпадает. — Как ты с ним говорил? Мы даже не дошли. Как, — Как-как? Мысленно? Как еще? Ты другие способы общения знаешь? — Ясно все с тобой. С дедом Максом потусил, да? Ему больше не насыпать. Кстати, я вспомнил одну очень важную деталь. Постучал по кабине, я сказал бате, чтобы он поехал другой дорогой а потом вернулся к оправданиям перед мамочкой Васей. «Да ни с кем я не тусил. Хочешь – верь, хочешь – нет. Главное – делай, что говорю, и все будет в порядке. Свет, а тебе особое поручение. Там много мутантов будет. Постарайся, чтобы они нас не атаковали, а людей Кобальда и Трупоеда». «В смысле Кобальда? Мы же положили всех его людей!» – встрял в разговор Вася. «Я не могу другими управлять, только своим гнездом», – возразила Света. А трупоед ему не может группу выделить, думаешь? Вась, не тупи. Кстати, всех, кто из его машины выйдет, нужно валить, даже если там Ленка будет. А ты, Свет, возьми их в свою стаю, или как там происходит? Че, В смысле? Ленка что, заодно с ними? Что ты знаешь об этом? Стрепенулся Вася. Я уже пожалел, что упомянул о ней. Короче, Вась, на самом деле... Начал я объяснять, пытаясь при этом не выглядеть психом, хотя все уже не сомневались в моем помешательстве. Но вдруг я увидел кое-что, из-за чего напрочь позабыл о диалоге с другом. Впереди нас на въезде в город стояли две машины, в которых приехали Кобальт и его люди. «Батя, тормози на обочине!» — крикнул я, постучав по кабине. Камаз свернул и остановился в паре километров от машины Кобальта. Я, конечно, могу ошибаться, расстояние приличное, а таких машин в городе может быть несколько, но очень уж круто совпало. Только почему их две, а не три, не хватает грузовика, в котором перевозили людей? И почему они стоят здесь, а стояли они на выезде из поселка, примыкающего к городу? Тут в основном жили всякие мажоры в трехэтажных коттеджах, хотя все как раз понятно. Тут-то они и собирали иммунных для своей фермы. «Ну а что? Все дома здесь ограждены. Почти в каждом есть много продуктов, и плотность населения не слишком большая. Так что и мутантов поменьше. Если кто выжил, то либо здесь, либо объединились в банды». «Что происходит?» — спросил отец, высунувшись из кабины. «Впереди рейдеры!» — ответил я громко, чтобы все слышали. «Черт, давайте объедем!» — предложил Вася. «Нет, нужно их мочить!» — сказал я. «Слышь, мочитель, у нас другая задача. Ленку нужно спасать!» «Это напрямую касается твоей Ленки!» «В смысле?» – удивился тот. «Увидишь. Так, старики остаются тут. Спекула и псинка со мной. Вась, ну, ты, наверное, присмотри за Светкой». «Не нужно за мной присматривать. Я с вами пойду», – возразила девушка. «Уверена?» «Да, вдруг там твари будут. Возьму их в свою стаю». Язвительно покривлялась она. «Ну, тогда и Вася пойдет. Значит, дед и батя, оставайтесь. Можете отсюда из винтовок помочь. Достанете на два километра». «Подойдем ближе, если что. Идите уже». И мы пошли, придерживаясь обочины, чтобы нас не сразу заметили. На перекрестке стояли две легковые машины, джип и пикап с пулеметом. увешенные броней, решетками и прочей херней, уменьшающий обзор. Именно поэтому нас до последнего и не замечали. Где-то еще должен быть грузовик. Скорее всего, на нем поехали по улице собирать выживальщиков. Первым заметил нас пулеметчик. Он решил покурить и, развернувшись, увидел нас таких интересных. Заорать он не успел, так как поймал пластину прямо в голову. Но вот его падение тряхнуло машину, и сразу поднялся кипиш. Из пикапа выбежали водитель и девушка, сидевшая рядом. Притвориться Лены она, к счастью, не успела. Не хотелось бы мне травмировать и без того нежную психику Васи, убив у него на глазах его сестренку, за которой мы так долго шли. Сейчас она выглядела как очень красивая девушка. Вряд ли это ее настоящий облик. Не может такая тварь быть от природы такой красивой. Хотя, если вспомнить Арину... Девка пыталась что-то крикнуть, но в этот же момент ее шею проткнул острый шип. Он вылез из кисти Светки, в один миг оказавшийся возле незнакомки. Водитель, увидев это, попытался сбежать, но ему в спину прилетела моя пластина, и тот рухнул замертво. Машина, что была впереди, завелась и сорвалась с места. Тут же перед ней упал крупный булыжник. И как только Вася бросает их так далеко, джип врезался в камень и остановился. Оттуда выбежали четыре человека. От одного из них во все стороны излучался ослепительный свет. Забавный навык. Его бы нам, когда мы лазили по темным пещерам. Свет кормнуло к ним. Я среагировал через секунду и тоже использовал рывок. Но пока я убил только одного, девушка уже добивала третьего. «Смотрите, он еще едут!» Воскликнул Вася, указывая рукой куда-то вдаль. Из самого конца улицы в нашу сторону Медленно ехал грузовик Вась, возьми шлем того пулеметчика Вытри кровь и вставай за пулемет Спекула, ты садись на пассажирское А я за руль Свет, ты с псинкой в джип И посадите туда трупаки на пустые места Ты что задумал, мудрила? Удивился Вася Трое смотрел? Был там один конь